Должен я описывать этот дом? По-моему, нет. Ничего я не стану делать, это единственное, что мне в данный момент известно. Может, попозже, по мере проникновения. А Лаус, если опустить... Ее опустить трудно. Сначала быстренько похороним собаку. Это Лаус вырыла яму под деревом. Своих собак всегда хоронят под деревом, не знаю почему. То есть у меня на этот счет своя идея. Это она вырыла яму, так как я, хоть и джентльмен, не смог бы из-за ноги. То есть я мог бы вырыть яму посредством совка, а застопом нет. Потому как, когда копаешь застопом, на одну ногу всем своим весом опирается тело, тогда другая, сгибаясь, разгибаясь, вгоняет заступ в землю. Моя же больная нога, уж не помню, которая в данном случае, неважно, была не в состоянии, ни копать, поскольку не сгибалось ни в одиночку служить опорой моего тела, поскольку она бы не выдержала. У меня в распоряжении была, кстати одна нога. В моральном отношении был одноногий, и был бы счастливее, легче на подъем, если бы ее ампутировали на уровне паха. А если бы заодно удалили какие-то яички, я бы не возражал. Потому к из моих яичек, болтающих с натощей тряпки, Свесившись чуть не до середины ляжки, ничего же нельзя было извлечь, доказательством чему, то, что у меня и охоты не было что-то из них извлекать, зато была охота, чтобы они исчезли, эти свидетели защиты и обвинения в моем длительном привлечении к ответственности. Потому к из глубины своего драного мешка они обвиняли меня в том, что я их надул, они же и поздравляли меня, правые ниже левые или наоборот, уж не помню. Цирковая пара. И еще одна вещь посерьезнее. Они мне мешали ходить и садиться, будто больной ноги было мало. И когда я ехал на велосипеде, они обо все стукались. В моих, стал быть, интересах было, чтобы они исчезли. Я и сам бы за это взялся, ножом или секатором, не будь страха, от которого я содрогался перед физической болью и инфицированными ранами. Да, я всю жизнь испытывал ужас перед инфицированными ранами, при том, что никогда не был инфицирован, столько во мне кислоты. Моя жизнь, моя жизнь — это я, говорю о ней как о чем-то оконченном, как о некой шутке, которая все еще продолжается. Нет, нет, я не прав, потому к она кончилась и продолжается в одно и то же время. Но в каком времени поставить глагол, чтобы это выразить? Часы, которые часовщик перед смертью завел и похоронил, чьи искорежные колесики однажды заговорят с червями о боге. Но в глубине души я был, должно быть, привязан к этим болванам, хранил их, как другие, свои шрамы или альбом с фотографиями бабушки. И вовсе не они мешали мне копать, а моя нога. Это лаус вырыла яму, а я держал на руках собаку. Она уже отяжелела и коченела но еще не начала смердеть. Пахла нее, если угодно, плохо, но плохо, как от старой собаки, а не как от окалившей. Она тоже рыла ямы, может быть, даже на этом самом месте. Похоронили ее, как была, ни в коробку не положили, ни во что не обернули, точно картезианского монаха, но вместе с ее поводком и ошейником. Это она опустила собаку в яму, Я-то не мог ни наклониться, ни встать на колени по причине моего недуга. И если мне когда случится, позабыв о моем герое, о том, каков мой герой, наклониться или встать на колени, не верьте, это не я, а кто-то другой. Швырнуть ее в яму — вот и все, на что я был способен. И охотно бы так и сделал, хотя не сделал. Все, что человек охотно сделал бы, Без особого восторга, но охотно. И не делает чего нет, очевидно, никаких оснований он все же не делает. Не выходит ли, что человек не свободен Надо разобраться. Но каков же мой вклад в это погребение? Она вырыла яму, она опустила туда собаку, она засыпала яму. В общем, я при всем только присутствовал. Моим вкладом было мое присутствие, словно... одно собственное погребение да так оно и было это была лиственница единственное дерево которое я мог бы с уверенностью определить чудно что она выбрала чтобы похоронить собаку единственное дерево которое я мог с уверенностью определить я шелковистые иглы цвета морской волны как мне казалось были усеяны маленькими красными точками у собаки были в ушах клещи у меня на этот глаз наметан Их похоронили вместе с ней. Когда она кончила копать, она передала заступ мне и погрузилась в себя. Я полагал, что она собирается плакать. Момент был подходящий, но наоборот рассмеялась. Быть может, это она так плакала? Или я ошибся, и она плакала по-настоящему, хотя со звуками хохота? Слезы и смех я в этом плохо разбираюсь. Больше она уж не увидит своего Тедди. которого любила как собственного ребенка. Я вот думаю, от чего будучи в твердом, судя по всему, намерении похоронить собаку у себя, ей было не пригласить ветеринара, чтобы покончить с ней на месте? И шла ли она вправду к ветеринару в тот момент, когда ее дорога пересекла с моей? Или она утверждала это с единственной целью — облегчить мою вину? Посещение дому, конечно, стоит дороже. Она провела меня в гостиную и дала поесть и попить. Все, без сомнения, это было вкусные вещи. К несчастью, я не очень люблю есть вкусные вещи, но я охотно напился. Если она и жила в стесненных обстоятельствах, этого не было видно. Стеснение-то я сразу же чую. Видя, как мне больно пребывать в сидячем положении, она пододвинула стул для моей негнущейся ноги. Не переставай меня угощать, она завела со мной беседу. из которой я не уловил и сотой доли. Своей собственной рукой она сняла с меня шляпу, удалилась с ней, чтобы пристроить где-то на вешалке, вероятно, и, казалось, удивилась, когда шнурок пересек ее порыв. У нее был попугай, очень красивый, все самые ценимые цвета я понимал во лучше хозяйки Я не хочу сказать, что понимал его лучше, чем она, я хочу сказать, что понимал его лучше, чем ее. Время от времени попугай говорил, шлюха безмозглая, говеная, дерьмовая, должно быть, до Лаоса он принадлежал какому-то французу. Животные часто меняют хозяев, кроме «это он мало что говорил». Да он еще говорил «фак». Это, однако, шни француз научил его так говорить «фак». Может быть, это он сам подцепил где-то, я бы не удивился. Лаус пытался заставить и говорить хорошенькое поле, прейти поле. По-моему, для этого было уж слишком поздно. Он слушал, склонив голову набок размышлял, потом говорил, шлюха безмозглая, говенная, дерьмовая. Было видно, что он старается. Его она тоже когда-нибудь похоронит, вероятно, вместе с клеткой. И меня, из пья остался, она бы тоже похоронила. Если б у меня был ее адрес, я бы ей написал, чтобы она приехала меня хранить. Я заснул. Проснулся в кровать и раздетый. Да такой наглости. Меня очистили, судя по запаху, что-то мне исходил. То есть больше не исходил. Направляюсь к двери, заперта на ключ. К окну решетка. Было еще не совсем темно. Что еще можно попытаться после двери окна? Может, камин? Поискал свою одежду. Нашел выключатель, включил. Никакого результата. Вот такая история. Все это было мне довольно безразлично. Я нашел свои костыли около кресла. Кто-то найдет странным, что я производить указанные передвижения, не прибегая к их помощи. Я нахожу это странно Когда проснешься, не сразу вспоминаешь, кто ты такой. На одном из стульев я нашел белую ночную вазу, а внутри рулон туалетной бумаги. Все предусмотрели. Никаких случайностей. Я расписываю эти мгновения весьма подробно. Чувствую, что это послужит мне облегчение, когда случится то, что надвигается. Подтащил стул к креслу. Сел туда, положил негнущуюся ногу сюда. Комната была битком набита стульями и креслами, толпившимися вокруг меня в полумраке. Еще там было полно круглых столиков на одной ножке, табуретов, комодов и так далее. Странное впечатление загроможденности исчезло с наступлением дня, который зажег также и люстру, так я оставил выключатель включенную. Мне не хватало растительности на лице. Я узнал об этом, с тревогой проводя по нему рукой. Меня побрили, срезали мою жидкую бороденку. Как мог мой сон устоять под натиском такой бессоременности? Мой сон по обыкновению легкий.